23 серия. Его посадили на скамейку, но что более всего раздражало старика-писрю, это полнейшее безразличие к своей судьбе. На его самолюбие невозможно было воздействовать. Говори хоть самое обидное, он даже губы не сжимал. Просто улыбался в ответ и руками разводил. А как-то в межсезонье встретил во дворе Кипу, сильно повзрослевшего, с чёрным тубусом под мышкой. Кипа, оказалось, учился в университете на физика. Рассказал про Лялина, что того мамаша определила в МГИМО, а Кишкин остался на сверхсрочной в армии прапором. «А фасальянца где?» – спросил Колька. «А фасальянца парализовала». От него Джульетта с детьми ушла и развода добилась. Доказала в суде, что у мужа внебрачные связи имелись. И где он сейчас? Сдали в какой-то специальный дом в Кимрах, кажется. Кипа немного помелса, а потом спросил: "А с тобой что? Что двор позоришь? Даже на замену не заявляют?" "Не знаю", признался, сколько. Видать, Доллар закончился или звёздная болезнь. Может быть, пожал плечами писарь и пошёл ловить такси. А ещё через 2 месяца колька ночью проник в административное здание тренировочной базы, вскрыл кабинет начальника команды и включил фонарик. Награды и кубки брать не стал, направился к сейфу, тяжелому металлическому ящику. Понадеялся на удачу, вдруг не закрыли, но дверь плотно стояла на месте. Он посидел в начальственном кресле, раздумывая, что делать дальше, думал минут пятнадцать. А потом просто поднял тяжеленное железо и потащил его на выход». Прошел с сейфом километра два до свалки и сбросил ящик с плеч. Поискал какой-нибудь инструмент и в свете фонаря и наступающего утра обнаружил ржавый топор, а также кусок лома. Подумал еще, какая такая сила лом смогла на две части разорвать. Часа два пытался топором загнуть угол сейфовой двери, Пока наконец не получилось достаточного зазора, куда колька всунул лом и навалился на него всем телом. Качался на ломе, пока что-то не лопнуло в запирающей конструкции. Колька отлетел в сторону и больно ударился спиной о кусок какого-то бетона. Корчился от боли, словно змея, а когда отошло, увидел, что дверь сейфа открыта. бросился к раскрученному железу и вытащил из его нутра несколько пачек денег, заметив, что купюры по 50. Завернул добычу в газетный лист, валявшийся тут же, и сунул награбленное за пазуху. В сейфе хранилось ещё множество всяких документов, но к ним интереса он не проявил, а быстро побежал в сторону железнодорожной станции. где дождавшись первой электрички заскочил в неё и отбыл к Москве. Уже через 20 минут поездки в душе у Кольки поселился страх и раскаяние от Садёнова. Спроси его, для чего сей грабёж был совершён? Молодой человек вряд ли смог бы вразумительно ответить. От тоски непроходящей, может быть, Уже подъезжая к Москве, Колька почувствовал, как заболела отчаянно в Баку. Но боль он переносил хорошо, а потому вышел на Ярославском вокзале и двинулся по утренним улицам, сам не зная куда. Оказавшись в подземном переходе Калининского проспекта, он вдруг совсем утерял бодрость духа, а потому достал из-за пазухи сверток и сунул его в урну. Побродил вокруг, а потом вышел к магазину «Юпитер», где испытал в Баку приступ сильнейшей боли. От кинжальной рези он присел на корточке, прислонившись к витрине магазина. Закрыл глаза. «Пьяный, что ли?» Носок чьей-то обувки ковырнул его ногу. Колька открыл глаза и увидел постового милиционера. Тот стоял над ним как фонарный столб и слегка бил резиновой палкой себе по лешке. "Я не пьяный", ответил Колька. "А ну куда ихни", приказал постовой. Он встал, морщился от боли и вдохнул. Действительно трезвый, констатировал страж порядка. Очё так дорасселся, живот Так сортир есть во дворе общественный, сказал милиционер, и хотел было уже идти своей дорогой, как тут колька поинтересовался: Скажите, а вот если человек сейф украл, а в сейфе деньги большие, ну, с утренней скукой подбодрил постой, а потом раскаялся и деньги в мусорную урну бросил? Так-так, Что ему будет, если он раскаялся? Что ему будет? лениво переспросил страж порядка. Что ему будет? И вдруг в глазах милиционера блеснуло первыми лучами солнца. Он весь напряжинился, что-то лихорадочно соображая, затем помог Кольке встать. и взял его за предплечье стальными пальцами. «Пойдем», приказал. — приказал. «Куда?» — испугался Колька. «Прогуляемся». И повел его к подземному переходу. Зачем трясся? Колька, а милиционер, уже предчувствовал какую-то невероятную удачу в своей жизни. Тихо, тихо, ласково успокаивал он пойманного, спускаясь по лестнице перехода. Так, протянул читыри. Чего 4 спросил Колька, а сейчас мы узнаем чего. Милиционер сунул руку в первую походу урну и вытащил её измазанной в чём-то скользком. Обтёр Ольке на рубашку и не услышав даже словесного сопротивления, возрадовался всем сердцем, чуювшему удачу. А Колька Следовал за постовым, как бычок на заклание. Он уже понимал, что вот-вот произойдет нечто ужасное, которое перевернет всю его жизнь с ног на голову, а от одного сознания этого в голове мутилось и сердце сжималось в грецкий орех. Вторая урна зазвенела пустыми бутылками, Мильционер даже перевернул её, вытряхивая содержимое на пол. Пошли дальше. По мере того, как приближались к третьей урне, в теле Кольки нарастало сопротивление. Рефлекторно шаг его замедлился, а мышцы напряглись. "Не ж здоровый какой", заметил милиционер. "Хочь потише, пойти пойдём потише". Колька лишился дара речи. в чуть мут всё знание, промелькнул образ деда. Рука по столову нырнула в скопище отбросов и тотчас выудила из него газетный свёрток. Ой, делоно вскрикнул милиционер. Что мы нашли? И развернул свёрток, обнаруживая в нём пачки с деньгами. В этот момент Минтупского изумления колько мог бы запросто сбежать, так как его никто не держал. Но у него и в мыслях не было побега, к тому же в животе крутило и мутило. А тут пришедший в себя постой достал из глубоченного кармана наручники и сковал ими кольки на запястье. Пока шли в Арбатское отделение, радостный милиционер сказал, что его зовут Серёжа, что он непременно расскажет в отделении, что задержанный практически добровольно поведал власти о совершённом правонарушении. Срок маленький дали, утром суждал Серёжа, о себе думая, как он награждён медалью, как явится домой с кругляшом золота на груди. как заухает и запречитает мать, а профессорское сволочь отец пожмёт ему руку и покаятся перед приёмным сыном за то, что всю жизнь его не доумком обзывал. В отделении кольку сразу заперли в обезьянник, откуда он, впрочем, мог наблюдать, как милиционеры разглядывают толстые пачки денег, как считают их всем наличным составом. Пока наконец крошечного роста майор в детских ботинках на платформе не сообщил 20.000, в эту секунду Серёжа подумал о том, что приёмный попаша не беспричинно считал его недоумком. Ведь надо было попросту экспроприировать урный свёрток, перепрятать его. А через полгодика за жизнь припеваючи на зависть профессору тем временем сколько застонала от невыносимой боли на стоны не обращали внимания даже вновь вступившие на службу никто не мог оторвать взгляда от состояния лежащего на майорском столе пока замначаль отделения не спрятал деньги в свой сейф потом серёжа всё-таки чувствуя себя именинником взял со стола газетку в которую были закручены тысячи развернул её Я обнаружил на первой странице, почти во всю полосу, портрет грабителя, запертого сейчас в обезьяннике. Советский спорт, прочитал он название газеты, а под фотографией задержанного стояла подпись, прочься, которую Серёжа обругал себя последними словами. Лучший бомбардир прошлого сезона Николай Писерев. Да как же он далее постой обругал себе материн, не узнал своего и народного любимца. Бывало они вечерами с приёмным попашей болели за разные команды, и всегда побеждала команда Писерева. А он, Серёжа Спиранский Протопопов собственными руками отдаёт под суд звезду отечественного футбола. Вместо того, чтобы отпустить Николая и присвоить деньги, и благородно бы получилось и приварка огромная. Но дело было сделано, и Серёжа Спиранский протопоп сообщил всему отделению, кто у них сейчас в обезьяннике охраняется. Тут же всё отделение в полном составе рвануло поглядеть на падшую звезду. Но Николай Писерев лежал в углу клетки без сознания, ибип сотрудникам МВД своё почти юношеское лицо.